Глава 25 Я прячу руку в карман пальто, чтобы портье отеля не видела бурых следов, которые мне не удалось оттереть. Одежду я выбросила. Красивое бальное платье было сплошь в крови и еще в чем то в чем именно я предпочла не разглядывать. Запихнув грязное трепье в корзину, я позвонила по номеру для экстренной связи и сказала, что в квартире нужно прибраться. Что у меня в комнате лежит окровавленный труп. Пистолет был с глушителем. Но соседи наверняка слышали шум драки. И с минуты на минуту могли прийти. Интересно, как скоро мертвое тело начинает пахнуть? Ждать, когда на меня посыплются вопросы, я не могла. Не было времени и на то, чтобы размышлять о счастливом случае, направившем пистолет не на меня, а на Рамона, и позволившем мне быстрее дотянуться до курка. С отстраненной деловитостью, очистив свою кожу от крови, я быстро переоделась. Я побежала, в Риц, к Нику. «Что, если в моей квартире уже работают полицейские?» а люди Дуаера, может, они успели побывать там еще до меня? Почему связной не пришел в парк? Сейчас микрофильм при мне. В чашечке гальтера, возле испуганно бьющегося сердца. К сожалению, выходя от Ника, я не заметила номера на двери. Теперь мне пришлось спросить портье, в какой комнате остановился мистер Престон. Мой голос спокоен, Лицо ничего не выражает, но рука все-таки трясется. Женщина за стойкой звонит Нику. Не слыша того, что он говорит, я пытаюсь угадать его реакцию. Удивлен ли он моим возвращением? Сердится ли на меня за утреннее бегство? Или, проснувшись в одиночестве, он решил поставить крест на наших отношениях? Вдруг он убедился в том, что мы по-прежнему друг другу не пара? «Я приглашу ее подняться, сэр», — говорит портье в трубку. «Я облегченно вздыхаю. Я прибежала сюда не только потому, что попала в беду. Я примчалась, потому что мне нужен он». Назвав номер комнаты, портье с вежливой улыбкой указывает на лифты. С трудом сдерживая нервную дрожь, я вхожу в один из них. В руках сумка с наскоро собранными вещами — Мне предлагали помочь донести багаж до номера, но я отказалась. Лифтер нажимает на кнопку, и мы поднимаемся на этаж. Кроме нас двоих, в кабине никого нет. Вот я стою в конце длинного коридора, перед дверью Ника. Стучу, и опять вижу на собственной руке то неотмытое пятнышко крови. Я убила человека, и пока даже не поняла, что чувствую. Дверь распахивается, я подскакиваю от неожиданности. Никогда еще я не видела Ника таким растрепанным. Белая рубашка выбивается из брюк, светлые волосы взъерошены, лицо изможденное. Я открываю рот, чтобы извиниться за свое внезапное исчезновение, но ничего не успеваю сказать. Ник делает шаг вперед обнимает меня обеими руками за талию и прижимает к себе. Как только за нами захлопывается дверь, его губы нетерпеливо захватывают мои. Но в груди у меня нарастает плач, колени подгибаются. Я убила человека. Ник выпускает меня. «Беатрис!» Прищурившись, он заглядывает мне в лицо. «Что случилось?» «Я убила человека», — шепчу я, — «кубинского шпиона». «Вчера на вечеринке мне кое-кто кое-что передал, и он это увидел, а когда я вернулась к себе домой, он ждал меня там». В первую секунду Ник выглядит потрясенным, но шок быстро проходит. «Ты в опасности? Что с телом?» «Не знаю». Я передала людям Дуайера, чтобы прибрались в квартире. Утром у меня была назначена встреча со связным из ЦРУ, потому-то я и убежала от тебя так рано, но он не явился. Я не знала, что делать, и пошла домой. А там Рамон с пистолетом. Я рассказываю все, как было, ожидая увидеть в глазах Ника осуждение и разочарование. Но он смотрит на меня спокойно, как будто всегда знал, чем все это кончится. Не зря он обо мне беспокоился, не зря говорил, чтобы я не связывалась с ЦРУ. Теперь вот я действительно влипла в ужасную историю, и я убила человека, и даже не испытываю чувства вины. Испытываю только бесконечную радость от того, что он не убил меня. Закончив свой рассказ, Я извиняюсь перед Ником. Я приношу одни беды. У тебя тоже будут проблемы, если это дело выплывет наружу. Может быть, ты хочешь со мной расстаться? Я пойму. Никогда не извиняйся за то, что пришла ко мне. Я с тобой. Всегда. Мои глаза влажнеют. Спасибо. Я просовываю руку в ворот кофточки и достаю из лифчика микрофильм. Вот это я должна передать людям Дуаира. У нас есть почтовый канал связи. Сделав глубокий вдох, я все рассказываю Нику. Вчера на вечеринке я получила эту пленку от советского полковника. Ник меняется в лице. От советского полковника? Да. Когда ты постучала, я как раз собирал вещи. Кое-что случилось, и теперь... Я должен вернуться в Вашингтон. Подумав, он продолжает. На снимках с самолета У-2 видно, что Советский Союз установил на Кубе баллистические ракеты, способные переносить ядерное оружие.